«В этом пролёте мои работают». «Ничего, ребятишки, подобрались у тебя, Матунин. тол будет. Поддерживай, Затонский. Вот и нашему делу управка». Подошли к станку, из-за которого была видна макушка капки Бутырёва. «А это Бутырёва, Василия Семёновича, сынок. Отличается. И видали? На трёхшпиндельном уже поставлен». «Ну-ка, си». «Прогони еще разок!» — сказал Бусыга. Мастер Корней Палч даже заранее вспотел от волнения. Капка весь покраснел, в ушах стало жарко. Капка вспомнил, как давно уже, когда был он еще маленьким, заходил к ним в воскресенье попить чайку Михайло Власич Бусыга. Стол накрывали во дворе под деревом. Мать наливала почтенному гостю чашку за чашкой. Бусыга один мог выпить пол самовара. А к вечеру отец звал уже сонного капку, ставил его на стул и, придерживая рукой, чтобы не свалился, приказывал сказать стишок, желая похвастаться перед гостем талантами сына. «Ну-ка-си!» грубым голосом просил гость. И пятилетний капка, поглядывая то на сладкий кухон, стоявший посреди стола, то на огромного и страшного гостя, Читал «Кто скачет, кто мчится под хладную мглою? Ринка, не твой без тебя знаю. Ездок запоздал, и с ним сын молодой». Глаза у капки слипались рот тоже. Он уже успел попробовать варенье. Стул шатался под ногами, и в сумерках лохматый зеленобородый бусыга сам становился похожим на лесного царя, о котором говорилось в стихотворении потому у Капки очень искренне выходила. «К отцу весь издрогнув малютка приник!» И он тесно прижимался к прочному и теплому плечу отца. «Ну, хватит с него! Молодец!» «Я дальше тоже знаю!» Обижался Капка и, уже спущенный на землю, торопился дочитать стишок до самого конца. Но сейчас предстояло испытание посерьезнее. Одной левой рукой он быстро, не глядя, взял деталь, вставил в заправку, проверил шпиндели, правый пустил станок вручную и включил самоходную подачу так мягко, что старики одобрительно крякнули. Потом Капка снял готовую деталь, обтер ветошью и подал мастеру. Деталь пошла по рукам. — Ну как, Васильич? Отец пишет чего? — Капка сглотнул комок, внезапно возникший в горле, и собрался было что-то ответить, но директор опередил его. — Напишет еще, напишет. Знаете теперь, как почта идет? Ну, пошли дальше, товарищи. Старики проследовали к другому станку, а Корней Палч, чуточку поотстав, оглянулся и подмигнул своему питомцу. — Молодец, Молбутырев, не подкачал. С этого же дня решили работать по два лишних часа вечером. День этот с непривычки казался нескончаемым. Освоить новый урок было не так-то легко. Детали заедало на станках. Мастер-наладчик сбился с ног. У ремесленников были усталые лица, посеревшие от металла, глубоко въевшегося в поры кожи. Глава двенадцатая Морей-альбатросы и волжские чайки. Уже темнело, когда шли судоремонтного ремесленники. Бледны были плохо отмытые, словно задымленные лица. Ремесленники шли молча, и огромными казались глаза, подведенные темным налетом копоти и металла. А усада водников толпился народ перед афишей кино. В парке играла музыка, а по аллеям, метя песок дорожек широкими от отутюженными клешами, в чистеньких бушлатах, сдвинув без козырки на правую бровь, по четыре в ряд, прохаживались затонские новоселы юнги с острова Валаама. И когда проходили они мимо незатемненного еще входа в кино, выделялись на бескозырках буквы темного золота — краснознаменный Балтийский флот. Девчонки с пристани Затона и Свящевки, сидевшие в ряд на скамьях, перешептывались, провожая любопытными взорами молодых балтийцев. Мальчишки с уважением, без особой приязни, но зато не без зависти, смотрели, как, покачиваясь по-морскому, шли аллеи юнги. И общее мнение было уже таково, что ремесленникам нашим теперь крышка. Морячки вверх возьмут по всем статьям. Пронырливый Лёшка-ходуля был уже тут как тут. Он так ныл в цеху, что всем осточертел и добился своего. Мастер отпустил его из-за больного пальца раньше других. Сам Хадуля никогда на море не бывал, и по Волге ниже ахтубы не плавал. Но он любил уснащать свою речь морскими словечками, хвастался, что непременно будет служить во флоте, и на руке у него был грубо вытатуирован якорь. Поэтому сегодня он смело подошел к юнгам, присевшим отдохнуть на длинной садовой скамье. — Разрешите пришвартоваться. С благополучным прибытием! «Надолго бросили якорь у нас в песчаных степях равийской земли? Там видно будет». Сдержанно ответил худощавый юнга с длинными и тонкими бровями. Это был Виктор Сташук, с которым утром познакомилась Рима. «А вы местный?» «Тутошний, как говорится. Здесь родился, и это все, что я любил». «Ну, как у вас тут ребята, ничего?» «Ребята, конечно, имеются. Всякие, конечно, есть». Есть чересчур кляузные, к начальству подъезжают. Вообще, конечно, вы тут всем этим шпинделем сто очков дадите. Одно слово, моряки, флотские, морей, альбатросы. Сам давно имею мечту. Курите?» Юнги покосились на предложенные им ходули и папиросы. Потом посмотрели на Сташука. Он, очевидно, был у них вожаком. Сташук чуть заметно сделал головой знак. «Не боже мой!» Юнги вздохнули и отвернулись. «Не курящие. Могу зажигалочку предложить, собственной работы», — сказал Хадуля, вынимая зажигалку, которую ему вернул утром капка. «Пожалуйста, для приезжего человека, тем более морякам, без всякого возмездия. Насчет расходов не беспокойтесь, сочтемся как-нибудь. Вы альбатросы, мы волжские чайки. Одно к одному и все в порядке Сташук смутился было не хотел брать. Но Хадулина сильно вложил ему в руку зажигалку, прихлопнул ладонью сверху и сказал при этом «Шито, крыто, взята бито из кана долой!» Однако Сташук уже не смотрел на лёжку. Машинально опустив зажигалку в карман бушлата, он привстал, завидя появившуюся в аллее Римму Бутырёву с подружкой. «А по синим волнам океана лишь звёзды блеснут в небесах, «Уши Римочка наша несется, несется на всех парусах!» Сташук не слушал его. Он во все глаза смотрел на Риму, с трудом узнавая в этой красивой, приодевшейся девушке простенькую девчонку, с которой он так небрежно разговаривал утром. «Что? Познакомить?» «А мы уже с ней немного знакомые», ответил Сташук и четко откозырял Риме. «Здравствуйте!» «А это подруга моя! Здравствуйте, Лёша!» ходуля так удивился, что даже не сразу ответил, и только через минуту спохватился. «Здравствуй, Римочка! Здравствуй, Лидочка! Добрый вечер, честь имею! А мы тут, знаете, с морячками то да сё, обнявшись крепче всех друзей, так сказать...» «Кино будем смотреть?» «Так билеты, наверное, уже всё?» «А у меня и у одного моего товарища уже имеется как раз четыре. Случайно рядом. Вон, дожидается стоит». Сказал Сташук, и они пошли в кино, оставив в оторопевшего Лёшку-ходулю, который всё же пробормотал. «Мне дурно!» — проговорила она. Сташук познакомил девочек со своим товарищем Серёжей Полихиным. Вчетвером они направились в кино. рима и Лида шли под руку и посередке, а юнги по краям и чуточку на отлете. Причем оба так отчаянно вышучивали друг друга, что девочки то и дело покатывались со смеху, не замечая, как ловко товарищи помогают один другому сострить и показать себя с наилучшей стороны. «О, он у нас рыбак известный», говорил Сташук про Пропалихина. «Вы его спросите, как он на Ладоге Камбала ловил, а сам немецкую мину выудил». «Нет уж». Пускай сам расскажет лучше, как он трубочистом сделался, когда в Ленинграде на крышу зажигалка упала в трубу, а он за ней туда полез. Красивый фасон после имел. Потом Полихин и Лида ушли немного вперед.